Глава тридцать 36. Я надсадно закашлял, затем почувствовал, как по телу прошла теплая волна. Давай, дыши, дыши, братан. Вот так. Зачетный микс, Еще сам Снуп делал, услышал я голос Зигзага. Пробирает до самых костей, сказал я не без труда, открывая глаза и растирая пострадавшее горло. Тебе еще повезло, что бабуля загнала этому терминатору вязальную спицу прямо в мозг. Прикинь, его пули не брали, а спица стала последней каплей. Хотя, может, дело в том, что все пули прошли на вылет, а спица засела в мозги и не дала ему восстановиться. Хм. Зиг, а ты иногда делаешь правильные выводы. Нужно взять твое наблюдение на заметку, сказал я. «Все же это был непростой противник. Это ты верно подметил. Не человек, а настоящая машина для убийства, сказал помрачневший зигзаг. Когда я закончил рисовать карту, гадюка уже была внизу и добивала одного из раненых на улице. Ты валялся в коридоре в обнимку с окровавленным трупом штуцер. Я раньше никогда не видел человека, который способен с волочащимися по полу кишками надрать тебе зад. Да иди ты, зиг, без тебя тошно». «Штуцер, Ты сама учтивость. Нет бы поблагодарить меня за чудесное спасение. Ну и хрен с тобой, экс разочарованно махнул рукой. Зик, ты ведь уже понял, что это был один из людей Аболита. «Как же тут не понять. Пока ты был в отключке, я не сидел сложа руки. Удалось кое-что разузнать. Дружинники говорили, что этот лысый урод появился в форте сразу после вашего приезда. Приехал с юга один и без всякого сопровождения. Все документы у него были в полном порядке. Поэтому, пока мы весело проводили время за разговорами в кабаке, он ждал подходящего момента, чтобы напасть. Вот, смотри, какой сюрприз он нам оставил под броневиком. Зиг продемонстрировал мне массивную металлическую коробку. Видимо, это страховка на случай, если кто-то из нас останется жив. Кстати, дружинники уже обыскали остальные трупы. Ничего примечательного они, конечно, не обнаружили. Все нападавшие это обычные неудачники из местных, Думаю, что наш мертвый друг нанял их для отвлечения внимания. Пока они стреляли по окну, он собирался зайти к нам в тыл. Правда, даже мне непонятно, какого хрена он напал на нас именно сейчас. У них же была куча возможностей подловить нас еще снаружи здания. К чему такие сложности? можно было убить нас из винтовки или же иным способом. Больше похоже, что он охотился не за нами, а за какими-то вещами. Считаешь, что его целью были камни? оживился Зик. Не знаю, прохрипел я, но думаю, что нужно скорее делать отсюда ноги. Нападение на колонну сейфа и покушение на нас это не совпадение. Как только мы выясним, зачем нужны эти камни, все станет на свои места. Держи, сказал Экс, протягивая мне листок. Что это? простонал я. Это копия, сделанная мной карты. Копия? Да, на у твоей подружки. «Гадюка? где она? Досядь да ты, с ней все в порядке. Когда она поняла, что с тобой все нормально, попросила меня за тобой присмотреть и сказала, что пойдет в администрацию и все там уладит. Не знаю, где ты ее нашел, но когда она увидела, что ты валяешься без сознания, она струхнула. Поверь моему богатому жизненному опыту, эта девчонка не на шутку в тебя влюблена. Скажешь тоже влюблена. Выдавил я из себя скептическую улыбку. Баран и штуцер. Рёв дизельного двигателя где-то снаружи заставил меня прервать наш разговор и рвануть к окну. Мать Я увидел, как наш Орлан на полной скорости рванул к выезду из форта. «Зик, идиот, зачем ты дал ей карту? зарычал я и ударил кулаком в стену. Извини, брат, но эта девушка умеет настоять на своем. Нужно ее догнать. Надеюсь, ты еще не пропил свой пепелац. рыкнул я, направившись к выходу. Что, Царь, ты куда? Зигзаг попытался меня остановить, но я оттолкнул его в сторону. Наверное, я бы рванул вслед за броневиком, если бы дорогу мне не преградила сухонькая старушка. Патогенов насмеяла меня взглядом и уступила дорогу. «Очнулся, значит. Вот и славно. Твоя девушка просила передать, сказала она, протягивая мне небольшой конверт. Мотоцикл, оружие и все твои вещи я уже закрыла на складе. С этим у меня строго, но девочку ты зря так обидел. Да никого я не обижал, рыкнул я, но наткнувшись на серьезный взгляд, молча забрал у нее конверт. Убедившись, что я не собираюсь покидать гостиницу, старушка направилась к своему креслу у стойки. Я открыл конверт. Зашуршала бумага. «Штуцер, Извини, что я вас бросила. Спасибо за помощь, но я должна сама разобраться с Айболитом. Это чисто мое дело. Прошу тебя не ехать за мной следом. Это не принесет тебе ничего, кроме новой порции проблем. Убитый в гостинице человек это еще один намек, что мне нужно действовать. Постарайся забыть все произошедшее. По указанным в письме координатам найдешь мой схрон. Там достаточно денег для того, чтобы устроиться на новом месте. Извини, но я позаимствовала камни, подаренные мозаике. Если получится, я компенсирую тебе их стоимость. Прости, но мне они сейчас гораздо нужнее, чем вам. Прощай, гадюка. В самом конце письма была небольшая приписка с рядом цифр. По-видимому, это координаты схрона. Я скомкал лист и бросил его на пол. «Штуцер, Не дури. Я по глазам вижу, что ты задумал нечто нехорошее. Мой тебе совет: оставь ты ее в покое. Положил мне руку на плечо зигзаг. Я стиснул кулаки, пытаясь унять охватившее меня бешенство. «Штуцер, перестань. Идем, сходим в одно злачное место выпьем чего-нибудь, оттянемся с девочками. Отвали, буркнул я. Зик обиженно замолчал и поспешил скрыться. Я же отстраненно наблюдал за тем, как поднявшиеся по лестнице дружинники вынесли тело Безона, а несколько женщин принялись старательно замывать следы крови на полу. Вернувшись в разгромленную комнату, я уселся в кресло. Слушай, Зик, а где тело этого урода? Вот, наконец-то ты начал задавать правильные вопросы, сказал Экс и протянул мне серый камушек. Не знаю, что это такое и с чем его едят, но мне стоило больших усилий стащить его с места вашего боя. Когда я вышел в коридор, труп этого лысого хмыря развеялся прямо у меня на глазах. Я дернулся в сторону выхода. "Стой, Запатогенов, не волнуйся, она будет молчать". Как никак, она раньше состояла в лиге убийц. Это ты про бабульку? Недоуменно протянул я Зик кивнул. Ей лишнее внимание ни к чему. Думаю, именно она помогла твоей подружке незаметно от нас продать излишки снаряжения и заправить машину. И когда только успела, буркнул я. Хуже всего сейчас было то, что я чувствовал себя последним дураком, которого обвели вокруг пальца. Да и кто обвел?» Сопливая девчонка с около нулевым уровнем подготовки, сейчас пытаться догнать наемницу бессмысленно. Она специально выжидала и выбрала для своего побега идеальное время. Ночь только началась, и у нас не было ни единого шанса, чтобы догнать наемницу. Можно, конечно, попытаться настичь ее на байке, но я не знаю, толком то место, куда она направилась, а значит, не смогу срезать путь. Черт, я хлопнул ладонью по подлокотнику. Зик, ты знаешь, куда она направилась? Штуцер. Честно говоря, понятия не имею, что это за место. Сам ведь знаешь, что я рисовал под пылью. Экс отвел глаза и сделал вид, что рассматривает стену с отмеченными отпуль. Зиг, не хитри. Ты же наверняка видел гораздо больше, чем нарисовал. Что, Может, не надо? Попытался настоять на своем пилот. Пусть гадюка сама разбирается с возникшими проблемами. «Зик», — повысил я голос. Ладно, чёрт с тобой. Я расскажу. Экс поднял руки всем своим видом, давая мне понять, что готов сотрудничать. Место на карте это железнодорожная станция в 3 днях пути отсюда. Если там всё обстоит, как я увидел, то соваться туда верная смерть. Периметр хорошо укреплён и надёжно охраняется. Ты ведь знаешь, какие у меня гадкие ощущения, когда я смотрю глазами монстров жёлтого, которого я использовал вопросто нафаршировали пулями. У меня до сих пор стойкое ощущение, будто кто-то засунул мне в череп раскаленную кочергу. «Зик, но ты ведь увидел главное. Экс сделал паузу, явно размышляя, стоит ли рассказывать дальше. Бойцов подобных убитому там не меньше десятка, поэтому тебе нечего и думать о том, чтобы туда пробраться. Самого Аиболита я не обнаружил, но ручаюсь, что он засел где-то неподалеку. Ощущения и чувства меня в таких вопросах не подводят. Ближе пробраться у меня не вышло. Вокруг станции пятно белого шума, которое отпугивает твари. Не знаю, какой-то человек тому виной, или же и болит придумал способ им противодействовать, но все мои попытки рассмотреть все как следует провалились. Зик, с чего ты взял, что все остальные бойцы там настолько крутые? Будь это так, за нами бы отправили никак не меньше тройки. «Штуцер, А ты не думал, что Айболит не считает тебя опасным противником? Что если он в курсе всех твоих шагов? Ведь он смог нас найти без особого труда. А значит, он куда лучше тебя осведомлен о происходящем в округе. Что касается его бойцов, то это непростые люди. Ты ведь слышал про детей Мешка Я кину. «Штуцер, поверь, когда раз за разом смотришь на них глазами твари, Но буквально чувствуешь, что это необычные люди. Не знаю, почему они помогают Айболиту, но мне кажется, дело в ребенке, которого вы ищете. Ты про это уже знаешь, кмыкнул я. Гадюка рассказала, развел руками Экс. Так что засевшие на станции парни это очень опасные противники. Не советую с ними сталкиваться лицом к лицу. «Зик, да я и не собираюсь. Ладно, рад, что у тебя осталось хоть немного здравого смысла. Пойду пообщаюсь с дружинниками», — сказал Зигзаг, направляясь к двери. Может, получится узнать, когда нас наконец отпустят. Едва их ушёл, как я принялся за изучение полученного от Мозая конверта. Сейчас мне нужно было отвлечься и провести мысли в порядок, а возня с бумажками лучшее средство. Раньше меня от подобной работы всегда клонило в сон. Но стоило открыть конверт и мельком изучить его содержимое, как я поспешил за Эксом.